Глава 4. Неизвестность. Гибель впереди Александр Блок. Обоз двигался чрезвычайно медленно. Шла третья ночь без сна. Подводчики, бойцы, раненые, кони все хотели одного: Спать, спать, спать. Спали всадники, сидя на конях. Засыпали на ходу пехотинцы, и даже лошади будучи не в силах преодолеть мучительную дрему, закрывали на марше глаза и тяжело спотыкались. В иную минуту и в главе армии в свите Маркова брал верх все побеждающий сон. Все умолкали и валились на шее лошадей. Невероятных усилий стоило преодолевать жестокую усталость, и Марков пускал вход на гайку, поднимая людей, валившихся с ног. Находясь в авангарде, Марков должен был руководить переходом через железную дорогу у станицы Медведовской. Генералу сказали, что Ивлев хорошо знает станицу и ее окрестности, потому Марков велел поручику не отлучаться и спросил, «А сейчас скажите, далеко Медведовская от полотна железной дороги? Есть на станичном выгоне какие постройки?» Ивлев, описывая место расположения станицы, ответил, что она в версте от железной дороги, на выгоне кладбище, казенные амбары, ссыпки грека Варварова, три паровых мельницы. «Прекрасно», — сказал Марков. «Эти постройки и кладбище послужат нам прикрытием от огня бронепоездов». Ах, к какому переезду приведет дорога, по которой мы двигаемся?» Этот переезд будет всего в версте от станции. — Ну что ж, попробуем под самым носом у красных проскочить, — решил Марков. — Риск, благородное дело. Потом он то и дело посылал офицеров вперед для разведки. — В перестрелку с красными дозорами не ввязывайтесь, — приказывал генерал, — иначе все дело испортите. В середине ночи справа от дороги в темноте тусклым зеркалом заблестело озеро. «Пады», — сказал Ивлев, и вспомнил, как когда-то в лето перед войной охотился вместе с Шемякиным на этих озерах, богатых дикой уткой. Какое же тогда было благословенно безмятежное и спокойное время! Пожалуй, и самому острому провидцу в ту глубоко мирную пору никто не поверил бы, что через четыре года в России произойдет нечто такое, что приведет к этим падам микроармию офицеров и генералов, оставшуюся от многомиллионной русской армии. Да и самое близкое будущее сокрыто от взора. К тому же оно может оказаться таким чудовищно неожиданным, что в вероятность его никто теперь не поверит. В полночь начали валиться с ног и выносливые кавалерийские лошади. Люди же на ходу падали целыми взводами, и теперь не только Маркову, но и всем его ординарцам, в том числе и Ивлеву, приходилось нещадно хлестать на гайками ложившихся на дороге юнкеров и даже офицеров. Подъехал Алсуфьев и удрученно сказал «Настроение у всех офицеров отчаянное». Один из них, чувствуя себя окончательно обреченным, сочинил даже молитву в форме стихотворения «Я первые четверостишие записал». Юнкер достал из кармана, нашитого на груди гимнастерки, потрепанную записную книжку, но начал читать, не глядя в нее. — О Боже, святый, все благи, бесконечный, услыши молитву мою, услыши меня, мой заступник предвечный. Пошли мне погибель в бою, смертельную пулю пошли мне навстречу, ведь благость безмерна твоя. Скорей меня кинь ты в кровавую сечу, чтобы в ней успокоился я. На родину нашу нету дороги, народ наш на нас же восстал, для нас сколотил погребальные дороги и грязью нас всех забросал. Да, вырвалось из груди Ивлева, нам и в самом деле ничего более не осталось, как просить смерти в кровавой сечь. Не могу забыть раненых, брошенных в станице Елизаветинской если меня ранят, то застрелюсь. Во втором часу ночи разведка донесла. На станции «Ведмидевка», кроме большого воинского эшелона, стоит еще бронепоезд. С вечера на станции пиликали гармоники. Солдаты праздновали победу над Корниловым. Шел веселый пляс со свистом, лихим гиканьем, задорными выкриками. Часа в три ночи новые разведчики, побывавшие у самой станции, сообщили. Красноармейцы угомонились, прогнали станичных девушек со станции и, видимо, полагая, что корниловцы не пойдут на Медведовскую, не выставили никаких дозоров. На вокзале царят покой и сон, — доложил Харунжий Самарский. «Ну, если это так...» — Марков мгновенно ожил и распорядился. «Не будем мешкать. Вперед, друзья!» потянуло предрассветной свежестью. Офицеры стряхнули с себя сонливость. Каждый вдруг проникся сознанием важности предстоящего дела. Каждый начал действовать энергично. Марков вскачь, перемахнул переезд и спешился у железнодорожной сторожки. Вслед за ним бессумно перебежало полотно железной дороги офицерская рота, и ее бойцы залегли двумя цепями вдоль откоса в придорожной канаве. В кирпичный домик сторожки зашли генералы Деникин и Романовский. Станция все еще покоилась мирным сном. Через переезд покатили повозки с пехотой. Вдруг из железнодорожной будки выскочил хан Хаджиев. Сторож переезда убежал к большевикам на станцию. — Ну, тогда красные сейчас откроют огонь. Всполошился Марков и приказал генералу Боровскому немедленно зайти со своей ротой в тыл станции, а конный полк кубанцев под командованием Ордели сосредоточить в северной части станичного вагона за ссыпками у кургана, возвышающегося над небольшим лиманом. Несмотря на то, что сторож убежал, станция продолжала подозрительно безмолвствовать. Ночная тьма перед рассветом еще более сгустилась, Колеса подвод, мчавшихся через переезд, оглушительно стучали о рельсы. — О, черт! — ругался Марков. — Сколько же шума от обоза! — Поручик! — обратился полковник Шапрон к Ивлеву. — Подскажите, пожалуйста, где здесь поблизости лучше всего обосноваться генералу Алексееву? — В школе. — Видите, вдали, на самой окраине станицы, белеет каменное здание. — Да что-то... «Смутно различаю», — кивнул головой адъютант Алексеева. Через минуту Шапрон повез генерала в школу, и вслед за полуколяской Алексеева покатили в своих экипажах Филимонов, Рябовол, Быч и другие члены Кубанской Рады. В темной сторожке остались Деникин и Романовский. Марков взбежал на насыпь железнодорожного переезда. «Что тянетесь?» сейчас красные всыплют вам горячего. Гони быстрей!» Он встал у шлагбаума и опять пустил вход на гайку, хлеща ею по спинам возниц, невзирая на их чины и звания. Видя белую попаху Маркова, возницы остервенело гнали лошадей вскачь. «Бронепоезд идет!» — предупредил зоркий хан Хаджиев. Действительно, со стороны станции тихо-тихо почти не производя шума, двигался без огней грозный темный бронепоезд. Ивлев замер у столба шлагбаума, как прикованный. При слабом, почти трепетном мерцании высоких предрассветных звезд, с каждым мгновением все более отчетливо вырисовывались грозные очертания тысячетонной махины, одетой в непробиваемые плиты. Казалось, это двигался сам бог войны, чтобы в один миг сокрушить и превратить в щепы повозки обоза, сторожку, куда укрылись Деникин и Романовский, истребить жидкие цепочки людей, залегших вдоль полотна, смести с лица земли маленького Маркова в нелепой для апреля папахе, длинноногого полковника Мянчинского, самолично расположившегося у трехдюймовой пушки. Мянчинский чуть не беззвучно прошептал Марков, — первый выстрел по броневику дадите с расстояния пистолетного выстрела. И тут же, сорвавшись с места, выхватил из рук своего адъютанта Родичева три гранаты и побежал по шпалам прямо на бронепоезд. — Стой! Стой! Туды твою растуды! — кричал он истошно не своим голосом. — Рыдванки перевернешь! Машинист паровоза, услышав виртуозную матершину, затормозил, и высунулся в полуоткрытую дверь. Ивлев, бежавший вслед за мелькающей в темноте белой генеральской папахой, в это мгновение увидел лицо машиниста в красноватых отблесках паровозной топки и гранаты, одна за другой полетевшие в полуосвещенную будку паровоза. Он едва успел кубарем скатиться с насыпи под откос, как Марков метнул и третью, но уже под колеса паровоза. Над головой С потрясающим грохотом раскололось небо. В ослепительных вспышках разрывов озарились белесым светом лица офицеров, лежащих в цепи под откосом, сверкнули штыки. Орудия бронепоезда разом дали дружный залп. И тогда от ярких разрывов шарапнели, озарилась вся степь, и стал виден весь обоз, тянущийся к переезду, и даже лица обозных. Пушки бронепоезда стреляли картечью. И так как Ивлев лежал рядом с Марковым и стрелками офицерской роты внизу под насыпью, всего в нескольких шагах от колес бронированных вагонов, то их огненный смерч не задевал. И однако, чуя влажный аромат апрельской земли, Ивлеву нестерпимо хотелось зарыться в нее и как можно глубже. Наконец, в ответ на красную картечь, Мянчинский выпустил снаряд. Броня первого вагона оказалась пробитой, и красноармейцы-артиллеристы были поражены. Раздались крики. Последовали новые выстрелы Мьянчинского. Запылал классный вагон в составе бронепоезда. Один за другим начали выскакивать красные бойцы. Убийственно затакал пулемет. При яркой вспышке орудийного выстрела на миг отчетливо обозначились стальные нити рельсов до самой дали, белые кресты кладбища, фигуры офицеров, стреляющих из винтовок по красноармейцам, мечущимся у железнодорожной насыпи и вагонов. «Вперед, друзья!» — закричал Марков. Цепь офицеров поднялась и с криками «Ура!» ринулись к бронепоезду. Красноармейцы, сгруппировавшись, отбивались штыками и прикладами. Несколько бойцов, прорвав офицерскую цепь, побежали к станции — В классном вагоне, объятом пламенем, начали пачками рваться винтовочные патроны. Еще не вся команда бронепоезда была перебита, еще отдельные группы красноармейцев дрались на путях и под откосом, а уже к разгромленному бронепоезду генерал Эльснер гнал подводы из обоза. Все, кто мог, кто не был непосредственно занят боем, возчики, штабные офицеры, штатские члены кубанского правительства, женщины — принялись разгружать вагоны, вытаскивать оттуда ящики с патронами и снарядами, мешки с сахаром, белые булки и ржаной хлеб. Первые лучи взошедшего солнца осветили некогда грозный, могучий, а теперь неподвижный бронепоезд, беспомощно дымившийся на путях. Всего лишь 20 шагов он не дошел до переезда, и не поддайся, машинист, обману, никто из корниловцев во главе с Марковым не ушел бы от огневого смерча. И здесь, в станице Медведовской, на полях зеленеющих озимых, навсегда закрылась бы последняя страница ледяного похода. Но произошло чудо. Бронепоезд разбит, и через переезд несутся скач подводы с журналистами-братьями Суворинами, Радзянка князем Львовым, скачут за ханом Хаджиевым текинцы, Бегут гимназисты и кадеты, везут на санитарных линейках раненых, рысит на истощавших конях полк черкесов с зеленым флагом. Из сторожки вышли Деникин и Романовский. Они лучше, чем кто-либо понимали, что благодаря Маркову армия, разуверившаяся в собственных силах, потерявшая надежду увидеть новый день, вновь воскресла. Сергей Леонидович. Деникин подошел к генералу и заключил его в объятия. — Спасибо, дорогой. Потом, целуя в небритую щеку, спросил. — Не задет? От большевиков бог миловал. Марков поправил папаху, съехавшую на бок. А вот свои полят как оглашенные. Один выстрелил над самым ухом. До сих пор ничего не слышу. — Ну, ничего, — Деникин рассмеялся. Главное, в ночь со 2 на 3 апреля Марков всем дал понять, что смерть Корнилова — это еще не конец. Больше этого весело подхватил Романовский. Сережа блестяще открыл новую страницу. Открыл ее один и только своими руками. В самом деле, — подтвердил генерал Боровский, — разве это мы взяли бронепоезд? Его взял генерал Марков. К Ивлеву, стоявшему поодаль от генералов, подошел Ковалевский. Успев хлебнуть трофейного вина, а соловела, блуждая зелеными умными глазами, он крепко пожал Алексею руку и восторженно проговорил. «Художник Ивлев, обратите внимание, как феерическая картина грозной ночи сменилась всеторжествующим светом победы. Еще со стороны станции роем летят большевистские пули, но вновь зашедшее для нас солнце обещает нам еще не один день жизни». Единоборство генерала Маркова с бронепоездом было коротко и стремительно. Оно подтвердило мудрое изречение Бальтасара Грасиана Хорошее вдвойне хорошо, если оно коротко. Поздравляю с восстанием из гроба. Ивлев стоял и думал, что ему никогда не забыть того, как безмолвно крался на чугунных лапах могучий бронепоезд, готовясь разразиться огневой мощью своих пушек и пулеметов. Не забыть хотя бы потому, что при виде бронированного зверя всех охватил страх, всех в равной мере. Но храбрый Марков не выказал страха и в своем единоборстве одержал верх над зверем в стальных панцирях. Юнкера подтащили к переезду два Максима. «Строчите вдоль придорожного рва», — приказал Марков, и сам ловко прилег под щиток ближайшего пулемета. «Ниже, ниже бери!» «Прочесывай!» «Вот так, вот так!» Генерал прижал ствол Максима ниже к поверхности земли. «Ну, еще одну очередь!» «Ишь, закопошились!» «Пробирает!» «Не давайте им поднимать головы!» Быстро точно швейные машинки строчили оба пулемета. Солдаты этого дербенского полка, дюжие, обстрелянные фронтовики и крепко ершистые... Но вот настала пора подстричь этих красных ершей. Покончив с лежавшими во рву красноармейцами, стремительный Марков вскочил на коня и в сопровождении Ивлева понесся по просторному станичному выгону, холодно сверкающему утренней росой. У кладбища он нагнал батарею Мианчинского, направляющуюся к кургану. — Одну пушку на курган, — распорядился генерал. Если со стороны Тимошевской появится новый красный бронепоезд, постарайтесь подбить его. В ту пору, когда Марков руководил боем, генерал Эльснер гнал все подводы из обоза к разгромленному бронепоезду, забрать снаряды и патроны из вагона, уцелевшего от огня. Деникин закашлялся. Проклятый бронхит все еще не отпускает. Смотрите, на юге задымила труба паровоза указал Романовский в сторону станицы Старомышестовской. «Новый бронепоезд прет сюда!» Не успел генерал досказать последнего слова, как бронепоезд сверкнул пламенем орудийного выстрела. «Вот уже и огонь!» «Дайте залп по броневику со второй нашей батареи!» распорядился Деникин и вновь закашлялся. Один из штабных офицеров, Побежал передать приказ командующего командиру второй батареи полковнику Третьякову, стоявшему неподалеку от переезда. — А что же Боровский, до сей поры не взял станции? — Позовите полковника Тимановского. Вскоре к командующему широким мерным шагом подошел высокий блондин в пенсне, черной папахе, заломленный на затылок, с неизменной трубкой в зубах. — Поднимите кубанских стрелков! — и ведите их от кладбища на помощь студентам Боровского», — приказал Деникин. Интеллигентное лицо Тимановского, посеревшее от усталости, чуть-чуть оживилось, но он молча отказырнул командующему и, опираясь на палку ровным шагом человека, знающего себе цену, зашагал к залегшим вдоль кладбищенского забора стрелкам. «Сколько снарядов сняли с броневика?» — спросил Романовский у Эльснера. «Триста шестьдесят». Эльснер ладонью, длинной своей руки, пригладил на подбородке побелевшую от седин бороду. — Немного. — Да. — Но у нас до этого не было ничего, — заметил Эльснер и заспешил к ближайшей подводе, нагруженной ящиками с винтовочными патронами. У сарая станичной скотобойни, находившейся недалеко от кладбища, стояло человек пятьдесят ростовских студентов, принимавших участие в уничтожении команды красного бронепоезда. Марков подъехал к ним. — Друзья, я заметил, ночью вы не умеете стрелять. Надо стрелять с чувством, с толком, как по дичи. Поэтому приказываю открывать пальбу только залпами и только по приказу командиров. А сейчас пошли брать станцию. — Ура! Корниловцы, за мной! — Ура! — Ура! дружно подхватили студенты и побежали за скачущим на коне генералом. В это время из амбаров с сыпок появились конники во главе с полковником Реснинским, одним из бывших быховских узников. Сверкая саблями, развернувшись веером, конники неслись к железнодорожным пакгаузам. Марков, Боровский и Ивлев первыми ворвались в маленький вокзал. По всему явствовало, Солдаты дербенского полка были застигнуты на рассвете врасплох. В залах для пассажиров на паркетном полу и широких дубовых диванах валялись солдатские котелки, коробки недоеденных консервов, куски хлеба со следами надкусов, окрашенных коричневым томатом. Марков быстро шмыгнул в комнату дежурного по станции, там было пусто. И телеграфный аппарат Морзе стучал, и телефон настойчиво звенел. «Ведьмидевка слушает!» Из трубки раздался густой, босовитый голос. «Вас спрашивает командир Тимошевского полка Ковалев. Мы слышим орудийную пальбу. Не нужна ли подмога?» «Да вот, сунулся к нам какой-то небольшой отряд недорезанных кадетов. Но мы дали им здорово прикурить!» Сильным рывком Марков оборвал телефонный шнур и ударом ноги опрокинул телеграфный аппарат, со стуком выпускавший ленту. На станционных путях пылали вагоны в длинном составе товарняка, покинутого дербенцами. За вагонами еще шла стрельба, но бой угасал быстро. Только у северного переезда настырно стрекотали два красноармейских пулемета. Выпуская одну очередь за другой, они не позволяли корниловцам хозяйничать на вокзале. Дьяволы связывают по ногам, Выругался Боровский, на плечах шинели которого, это только сейчас заметил Ивлев, были кое-как на живую нитку нашиты матерчатые погоны с черными зигзагами. «Господа — Господа, — обратился он к небольшой группке юнкеров, — постарайтесь неприметно пробраться к оголтелым пулеметчикам и забросать их ручными гранатами. Ивлев сел на широкий подоконник и закурил. Это была первая папироса за все время боя, и он от нее испытывал особое наслаждение. В стороне северного переезда раздались короткие взрывы ручных гранат, и красные пулеметчики умолкли. Глубокая тишина, наступившая после шумного, оглушающего боя, была такой чуткой и полной, что Ивлев расслышал утреннее кукарекание петухов в неблизкой отсюда станице. Марков уже распоряжался на перроне. Ивлев докурил папиросу и вышел из помещения посмотреть на результаты боя. Трупы русских солдат-фронтовиков в серых шапках из искусственной мерлушки валялись на рельсах, у колес вагонов, на платформе, под откосом. Особенно много оказалось убитых в широком длинном рве, зеленеющем невысокой густой травой, Разбросав руки, они лежали на спинах, на животах, уткнувшись лицом в землю, на боку, скорчившись и подтянув колени к подбородкам. Солдаты Дербенского полка не были новичками на войне. Четыре года на турецком фронте научили их воевать мастерски, и здесь, на станции Медведовской, называемой «Ведмидевкой», дрались стойко и храбро. Почти все, как на подбор, крупные и плечистые, они были исключительно хороши в рукопашных схватках. В боях под Екатеринодаром их штыковых ударов не выдерживали даже корниловцы. Но тут почти все дербенцы были расстреляны марковскими пулеметами от будки, подле которой был взорван бронепоезд. Сквозь сукно шинелей еще сочилась из пулевых отверстий кровь, но у некоторых солдат крепкие заскорузлые руки продолжали судорожно сжимать стволы винтовок. Ивлев с невольным почтением обходил тела убитых и глядел на лица, еще не утратившие жизненной теплоты, не глазами офицера-корниловца, а художника, который с детства любил русского солдата и видел в нем богатырскую силу земли русской. К концу шестнадцатого года, по подсчетам генерального штаба, в русской армии было десять миллионов солдат под ружьем, а офицеров всего 250 тысяч. Значит, — прикидывал Ивлев. — Если бы все офицеры оказались в армии Корнилова, то и тогда каждому из них одному пришлось бы сражаться против сорока солдат. И не против каких-нибудь чужеземных, изнеженных теплом субтропиков, склонных к комфорту, а против стойких, привыкших ко всяким лишениям, ничем не избалованных, суровых солдат, способных переносить и лютые стужи северных зим, и пронизывающую сырость пинских болот и ненастья южных степей. Чтобы уложить миллионы таких воинов, сколько же потребуется титанических усилий? Да и какой трагедией обернется для России уничтожение ее коренных ратников? Черт! Черт! — вслух выругался Ивлев. — Выходит, я пессимистом становлюсь. В конце концов, не все же солдаты заражены бациллой большевизма. Вдруг перед ним оказалась молодая сестра милосердия. Лежала она в белом халате навзничь, на зеленеющем откосе канавы, вытянув оголившуюся ногу в желтом ботинке с высоким каблуком, на котором блестела подковка, а другую подвернув под себя. Ни капли крови не было видно на ней. Белое лицо с чуть потухшим румянцем на щеках глядело немигающими, голубыми глазами в безоблачную синеву весеннего неба. Не будь вокруг убитых, можно было подумать, красавица, радуясь утреннему солнцу, лишь прилегла на траву. Стройная, молодая, с салым крестиком на груди, она могла бы теперь в час светлого утра легко идти по раздолью ярко-зеленеющих полей и щедро одаривать встречных улыбками. Каждый снимал бы перед ней шапку, кланялся бы в пояс, и для каждого от ее улыбки просторнее становился бы мир. Как естественно было вчера предавать земле Корнилова с морщинистым, утомленным лицом, с холодной отчужденностью в раскосых черных глазах, и как противоестественно в ту же землю класть могуче упругое тело русской красавицы, даже в смерти не утратившей блеска синих глаз. А Глаша... — подумал Ивлев и содрогнулся, — ведь и она могла оказаться на месте этой красной сестры милосердия. Почти две недели он не думал о Глаше, но едва вспомнил о ней, как увидел, какая пропасть образовалась между ним и ею. Вскоре на станции не осталось ни одного корниловца. По путям забегали станционные служащие, спасая вагоны от огня, они принялись откатывать их от горевшего состава. А в канаве появились казаки-станичники. Поволчья рыща они проворно снимали с убитых шинели шапки, стаскивали сапоги. Двое старательно втискивали в мешок пишущую машинку. Ивлев, чтобы хоть немного припугнуть мародеров, выстрелил в воздух и побрел по выгону в станицу. Велико проклятие гражданской войны. Хуже нет беды, чем воевать не с иноземцами а с родными, часто похожими на тебя соотечественниками. Ведь они и говорят, и думают на твоем языке. Братья по крови и обычаям. Как же тяжко убивать их, бывших соратников, солдат своих. Неподалеку от Пакгауза, у керосиновых баков, на куче угольной жужельницы лежал чех в синих штанах с красными лампасами и в поношенном офицерском кителе. Ивлев покосился на его коричневое лицо, залитое потемневшей кровью. Зароют этот труп где-то на станичном кладбище, без гроба и креста, и все забудут, как и где был убит чешский солдат, ввязавшийся в русскую междоусобицу. На Прицепиловке, так называлась заречная часть станицы Медведовской, во дворе школы под санитарной линейкой на жакетке, разосланной на земле, Спала Инна. Не смея разбудить ее, Ивлев долго стоял у ног сестры. Бедняжка, она тоже почти трое суток не спала. Но вот пушистые ресницы дрогнули, глаза раскрылись, и юное лицо, чуть порозовевшее от сна, вспыхнуло от радости. — Вот, возьми! — Ивлев протянул сестре плитку шоколада. — Трофейный. Отняли у большевиков. Глядя на шелковистые черные брови Инны, Ивлев с нарастающей тоской вспоминал красноармейскую сестру Милосердия. В рядах одного и другого лагеря гибнут девушки, — думал он. — У нас Алла Синицына, у них эта сестра красавица. К ним пошла Глаша, к нам, Инна. К чему все это приведет? — А знаешь, — беспечно сказала Инна, бросая в рот кусочки шоколада, — Моя жизнь, кажется, обрела смысл. Может быть, именно о такой мечтали чеховские три сестры? Ивлев взглянул на Инну и скорбно улыбнулся.